и ответить на поставленный прямо и определенно вопрос «Почему принцесса стала на сторону Бражелона и проявляет враждебность ко мне?» «Почему? Но, Ваше Величество, забываете что граф Дегиш лучший друг Виконта де Брожелона. Я не вижу тут связи».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 кто решился на это, ибо не на твою честь они покусились. Моя честь. Вот что задето. Умоляю, Ваше Величество, не обрушивать Вашего гнева на Виконта Деброжилона. В этом деле он, может быть, погрешил против благоразумия, но в остальном его поведение честно и благородно. Довольно. Я сумею отличить правого от виноватого.